Пропущенные мины были на совести сапера. Он шел впереди и не обратил внимания на присыпанные землей жестянки из-под Кока-Колы. Впрочем, трудно его винить. Кто же знал, что шлепы научились делать настоящие мины. А Чарли не пропустил. Я шел рядом с сержантом, всматриваясь в заросли по правую сторону тропинки, когда между нами с гулом пронеслась черная тень. Чарли раскинул руки и в немыслимой позе застыл над минами. Чудовищная карикатура на человека, одетого смеха ради в комбинезон десантника. Сержант взглянул на жестянки и сразу все понял. Ленивой походочкой подошел к саперу и съездил ему по морде. Тот даже не возмутился, стоял, размазывая по лицу красные слюни. «Погляди на этого кретина, парень!» — обращаясь ко мне, произнес сержант. «Хорошенько посмотри. В следующий рейд пойдем с другим!» — скотина. Он поправил автомат, обошел мины и зашагал по тропинке дальше первым. Сапер посмотрел на меня, словно ища сочувствия. Не нашел. Взлететь на воздух в первом же рейде из-за того, что сапер никуда не годится. «Чарли нам всучили на базе перед самым выходом в джунгли». Парни из центральной лаборатории уже с ума сходили. Никто не хотел брать с собой 100-килограммовую железяку, вдобавок стоящую 7 миллионов. Чарли безмолвно стоял у стены, похожий на манекен из магазина одежды. Кто-то сунул ему в рот сигарету, другой остряк прицепил табличку «Ищу работу». Смешно, правда? У нас на базе все ребята не промах. Так вот, стоял этот Чарли, и стоять бы ему еще до скончания века, если бы не наш сержант. Походил вокруг, спросил. Ну и что он умеет? Сопровождающие оживились. Это универсальный защитный робот. Последняя модель. С автоматом обращаться умеет? Те переглянулись. Конечно, нет. Вы же знаете первый закон робототехники. Робот не может причинить вреда человеку. Слыхал что-то. Сержант толкнул Чарли в то место, которое у людей называется плечом Робот даже не дрогнул И сержант кивнул «Хорошо, возьму я вашу машину Проверим в деле» И Чарли не подвел Трижды находил отравленные источники Помог навести переправу через горную речку Тащил половину всего снаряжения Только говорить не умел А так десантник хоть куда Теперь еще и мины Шлепы не строят больших селений, и в этом было всего три хижины. Мы пролежали в засаде до утра, не двигаясь, не отгоняя комаров, распухшие, злые и голодные. Я завистью поглядывал на Чарли. В этих местах быть железным совсем неплохо. Правда, есть риск заржаветь. В джунглях царила мертвая тишина, над хижинами дрожал влажный горячий воздух. Может, там и нет никого? Но сержант ждал. И вот в одной из хижин послышался шум. Циновка с двери откинулась, и показался шлеповский мальчишка. Огляделся и пошел к ручью, размахивая тыквенным кувшином. Я посмотрел на сержанта, но его на месте уже не было. Мы с сапером ждали. Наконец, еле слышно хрустнула ветка, появился сержант, С шлепом через плечо. Бросил его на землю, присел, спросил что-то по-шлеповски. Пацан тихонько забормотал в ответ. Шлеп-шлеп. Дикари, одним словом. Что с них возьмешь? Даже говорить толком не научились. Сержант, больше не таясь, встал, потянулся. Пошли, ребята, партизан там нет. А если соврал, не выдержал я. Они врать не умеют. Или молчат, или шлепают всю правду. Но оружие с предохранителя он все-таки снял. Следом за ним мы пошли к хижинам. Из первой развалюхи сержант вытащил двух шлеповских девчонок, довольно смазливых. Ладно, не до них сейчас. Во второй хижине никого не было, а в третьей целая арава Женщины, дети, дряхлый старик. Мы построили их в шеренгу, сапер сел перед шлепами с автоматом, А сержант все шарил по хижинам. Я достал разговорник, прочитал по-шлеповски. Есть ли партизаны? Они затаратурили, я едва понял. Нет. Перевернув страницу, я хотел было объяснить, что мы хотим есть и пить. Но тут сержант вынырнул из хижины. В руке он держал грязные листки бумаги с блеклым шрифтом. «Обезьяны! Листовки фронта прячете, значит и партизанам помогаете!» Где бандиты? Где? Он секунду всматривался в лица шлепов, затем схватил одну из женщин за руку, вытащил из ряда. Шлепы загалдели. У женщины под платьем выступал огромный живот, и я вспомнил, как они относятся к детям. Целая религия. Наш сержант знает, чем шлепов прищучить. Где партизаны? Очень спокойным голосом спросил сержант. Женщина молчала. Так, он отступил на шаг и вдруг изо всех сил ударил женщину по лицу. Та беззвучно осела на землю. Шлепы завизжали. Сапер побледнел, запинаясь, попросил. «Пойдем отсюда, сержант. Ничего они не знают». «Знают!» — сержант отвел ногу, словно собираясь пануть женщину. Она скорчилась, закрыла руками живот. Сержант рассмеялся. «Они знают, так им хуже». «Оставь, а то еще родит. Пускай. Знаешь, как смешно шлепы рожают. Молча, ни звука. Дикари. Где партизаны?» Женщина на земле даже не двигалась. Сержант выругался и снял автомат с плеча. «Хорошо. Мне стало не по себе, и я отвернулся. И тут же загрохотал автомат. Но странно загрохотал, словно пули бились о железную стену. Я обернулся». Чарли стоял между сержантом и шлепкой. Пули дырявили его комбинезон и рикошетировали в сторону. Сержант опустил автомат, обалдело повертел головой. «Ах ты, болван железный! Они же не люди! Отойди!» Чарли не двигался. Стальная маска, заменяющая ему лицо, была, как всегда, бесстрастна. Сержант беспомощно огляделся. «Вот дубина!» «Ладно». Он неторопливо прицелился в остальных шлепов. Дети подняли крик. «Всех не закроешь, болван железный!» Робот не может причинить вреда человеку или допустить такой вред своим бездействием. «Если бы мы знали, что Чарли намерен применить к шлепам обе половины первого закона! Если бы мы знали, что он снабжен лазерной пушкой!» Что-то щелкнуло, что-то вспыхнуло. Сержант повалился на траву, а автомат впервые выпал из его рук. Он хрипел, на губах у него пузырилась пена, а мы с сапером стояли, как вкопанные. Чужое голубоватое солнце жарило в небе, и шлепы разбегались в разные стороны. Обратно мы бы без Чарли не дошли. Он запомнил маршрут и теперь вел нас на базу. Находил источники, наводил переправы. На базе техники разобрали его до последнего винтика. А потом клялись, что лазерный излучатель предназначен для уничтожения хищных зверей, что робот в полном порядке и не может, ну просто никак не может убить человека.